Глава девятнадцатая. Я прикрепила к поясу мешок. Вдруг увижу какие-то грибы или ягоды. Как только я попала сюда, специально внимательно изучила несколько справочников, чтобы знать, что съедобно, а что нет. «Пойдем», — сказала я дракону, который все летал над Арчем, призывая того поторопиться, чтобы получить зеркало, потому что ему дракону любопытно — Он, конечно, понимает, что зеркало не его будет, но посмотреть на такое большое зеркало ему все равно интересно. Я вышла на порог, а дракончик тут же оказался рядом. «А куда мы идем?» — поинтересовался он. «В лес. В доме слишком грязно, чтобы там заниматься, а прогулка не помешает», — сказала я. «Я хочу показать тебе, где заканчивается граница леса, чтобы ты за нее без меня или же Элис не выходил. Да и просто погуляем. Занятия на свежем воздухе весьма полезны». «Что ж, давай начнем. Расскажи для начала, что ты знаешь об этом мире». Попросила я дракончика, замечая тропинку и ступая на нее. «Я хотела пройти тот же путь, что и вчера, посмотреть на магический контур поближе, когда никакой король монстров не будет примораживать меня взглядом». «Этот мир большой, я многого о нем не знаю», — заявил дракон. «Мой человек, разве не я должен у тебя о нем спрашивать?» Не надо пока спрашивать, я сама расскажу. Но мне нужно понять, с чего начать рассказывать. «Хм, а о тех, кто проживает в нем, ты что-то знаешь?» — поинтересовалась я. В конце концов, дракончик уже встречал и магов, и охотников, и простых людей. Думаю, кое-какие выводы сделать должен был. «О, об этом я знаю многое», — тут же сказал дракончик. «Существа в этом мире бывают хорошие и плохие. Хорошие — это ты, Элис, хей возможно, Арч, но я не уверен. А есть плохие — это те люди, которые держали меня в клетке, а еще покушатели на булочки, девичью честь, и, разумеется, мой человек на твои руки, которые вроде бы твои, но мои. Последние — это худшие существ, проживающие в этом мире». И я не удержалась от смешка. Пусть дракон и улавливал суть вещей очень быстро — но все-таки он оставался ребенком. «Не смейся, мой человек. Я сильный, умный, красивый дракон. Я не позволю, чтобы на тебя нападали всякие плохие люди и покушатели». «Спасибо, спасибо», — ответила я, протягивая руку и легонько гладя дракона по макушке. «Это дитё было нахально, ровно в той же степени, что и обаятельно. Я даже злиться на такие собственнические слова не могла». «Пожалуйста». Гордо возвестил дракон, мол, смотри, что я все выучил. А теперь я расскажу тебе, кто существует в этом мире. Слушай и запоминай. Начала я. Мир, в котором мы жили вместе с драконом, назывался Калиэста. Разумеется, территории этого мира были поделены. Люди создавали королевства и государства, строили в них города и села. Некоторые территории, такие как лес монстров или озеро богини, образовывались спонтанно, потому что люди не могли их занять и строили свои поселения вокруг. У каждой обособленной территории был свой правитель, которому подчинялись существа, населяющие его территорию. Я рассказывала не слишком подробно, затрагивая лишь основные моменты, но и не упрощала, рассчитывая, что дракон сможет меня понять. Судя по тому, что пока он не задавал вопросов, проблем с пониманием не возникло. поэтому я легко перешла от разделения мира к его обитателям. Всех разумных обитателей, имеющих сознание и способных к абстрактному мышлению, можно условно поделить на три категории – обычные люди, особые люди и монстры. Обычных людей ты мог увидеть в городе или деревне, они не обладают магией или способностью использовать магические предметы, поэтому усердно трудятся, чтобы заработать себе на жизнь. «Среди них часто бывают весьма талантливые и упорные люди, потому не смотри на них свысока лишь из-за того, что их обделили магией. Тот, у кого мы купили тебе булочки, тоже обычный человек». «Понятно. Обычные люди, которые умеют печь булочки, просто восхитительны. Я ни за что не буду на них смотреть свысока», — покивал дракон. «А дальше? Дальше что? Расскажи про монстров. Я ведь тоже к ним отношусь, да?» «Да, все верно». Монстры — это магические животные, которые обладают разумом, а также способны использовать магию. Вы живете обычно не в городах и селах, а на природе. Например, много монстров проживает в этом лесу. «Да-да, я знаю. Стой, мой человек. Ты сказала «обычно». А если «необычно», если «необычно», то что? То монстры живут...» На секунду голос дракончика прервался, а я заметила его грусть, но он упрямо продолжил. в клетках которые сделали для нас плохие люди как я иногда не стало отрицать я наверное я плохой взрослый хороший бы отгородил ребенок от жестокого мира, не позволил бы себе рассказывать о таких страшных вещах напоминать о прошлом, но жизнь дракон очень длинная, даже если я смогу оберегать его всю свою жизнь. То этого не хватит чтобы защитить его от всех опасностей поэтому дракону нужна правда чтобы он был готов ко всему и в первую очередь защитить себя но не всегда да сообразительный ребенок кажется научился видеть меня насквозь да не всегда иногда монстры становятся компаньонами или пожалуй даже партнерами особых людей а что за особые люди такие как ты мой человек можно и так сказать Особые люди – это люди, обладающие определенными способностями. Маги, которые умеют колдовать. Охотники, которые могут использовать магическое оружие. Артефакторы, которые создают оружие для охотников. Алхимики, которые создают зелье для всех перечисленных. Наследники великих богов, которые несут их волю и желание, за что получают божественное благословение и необычные силы. Пожалуй, я рассказала дракону обо всех особых людях. Еще я встречала упоминания о контракторах, которые заключали сделки с богами, а после выполнения этих сделок получали дар. Вот только это были очень старые трактаты, и я подозревала, что сейчас таких людей практически не осталось. Но охотники охотятся на монстров. Как они могут быть нашими партнерами? Никак. Среди тех, кого я перечислила, лишь маги и наследники великих богов могут быть для монстров партнерами. Именно эти две категории особых людей прекрасно осознают, что монстры — это союзники и те, кто имеют право на свободную и счастливую жизнь не меньше, чем люди. Ответила я, а потом, предвосхищая вопрос дракончика, сразу добавила. Я обычный маг. Боевой маг. Как Ихэй. Хм... Протянул дракончик, и его глаза стали светиться золотистым. «Мой человек, ты не права. Ты либо мне лжешь, либо сама себя плохо знаешь. Но ты не можешь быть обычным магом. Никак». «Конечно, я не самый обычный маг», — ответила я дракончику. «Я очень сильный маг». «Не только», — все еще хмурился ребенок. «С тобой что-то не так. Ты очень, очень отличаешься от других». «Дело не в силе, ты меня не обманешь. Хэй тоже очень сильный, но совсем-совсем другой. Я тебя не обманываю», — честно ответила я. «Помнишь, мы договорились, что я не буду тебе врать. Неужели ты думаешь, что я так легко нарушу это обещание? Скажи мне, что ты видишь? А я, если пойму, отвечу, в чем разница?» и «Я помню, что ты говорила, но вдруг ты передумала». «Я не могу так легко нарушить обещание». «А вдруг тебе было нелегко, но ты нарушила?» Себе под нос пробормотал дракончик, а потом ответил на мой вопрос. «Твоя магия, как ореол, и сияет. Я такого ни у кого не видел. Обычно все маги поглощают магию из окружающей среды. Чем сильнее их способность поглощать магию, тем потенциально более могущественный маг». Поделился со мной дракончик, а потом растерянно моргнул и заявил. «Мой человек!» «Это так весело. Я вроде бы нигде об этом не слышал, но все равно знаю. Потрясающе!» «Это твое драконие благословение», — улыбнулась я в ответ, а потом, надеясь отвлечь дракончика, продолжила. «В нем содержатся все базовые знания о драконии магии». «Не только знания», — с удивлением прошептал дракончик. «Если я хочу воспользоваться магией, то я пропускаю ее через это благословение, и магия становится сильнее». «Вот почему драконы такие сильные!» «Верно», — улыбнулась я, «вы не только обладаете уникальной способностью к поглощению магии, но и способны многократно ее увеличить благодаря благословению». «Но у тебя все это выглядит иначе, словно окружающая среда с магией у тебя прямо внутри, и эта магия вырывается из тебя». «Сильно?» — поинтересовалась я. «Что сильно?» — не сообразил дракончик. Сильно вырывается. Очень заметно. Дракончик сделал пару кругов около меня. К счастью, мы как раз набрели на небольшую полянку, поэтому ребенку удавалось выполнять всякие фигуры в полете без каких-либо столкновений. Его глаза не переставали сеять золотистым, а на небольшом теле появились светящиеся полосы. Какое интересное проявление магии. «Да, очень заметно», — честно сказала ребенок. «А почему так происходит? Почему? Почему? Почему? Это очень странно». Я молчала, не зная, как поступить. Не сомневаюсь, что это очень странно. Даже в моем мире это было странно, где всяких аномалий и отклонений было предостаточно. А уж здесь... «Расскажи мне! Я же знаю, что ты знаешь. Если ты расскажешь, то я тоже буду знать. А если я буду знать, то больше не буду спрашивать». Не отставал от меня дракончик. Его глаза горели не столько от магии, сколько от любопытства. И я нахмурилась... И не столько из-за расспросов, сколько из-за самой ситуации. Я думала, что у меня будет еще немного времени, прежде чем магия начнет из меня врываться. И что теперь делать? Я хотела поставить на себя магические ограничители, чтобы магия внутри меня восполнялась намного медленнее. Но сейчас это не вариант. Если я уже, как говорил «дракончик», сияла, то магия ставит от ограничителя одни ошметки. «Значит, придется придумать, куда эту магию аккуратно потратить, причем так, чтобы она не рассеялась в этом мире, а осталась где-то незамеченной. Как не вовремя, а? Я еще с мелкими проблемами не успела разобраться, а уже старые догоняют». «Мой человек, ты меня игнорируешь?» Расстроенно прошептал дракончик. «Почему ты не отвечаешь?» «Я тебе надоел, да? Или ты устала?» «Я задумалась, извини». ответила я. И не соврала, ведь и впрямь задумалась. Я расстроилась немного из-за того, что сияю, а не устала. У меня уникальная магия, а ее источник находится не в окружающей среде, а внутри меня. Когда магия накапливается, то я начинаю вот так сиять. Это значит, что мне пора потратить магию. Я не стала скрывать ничего от дракона. А смысл? Он уже все увидел, практически понял. А если что-то недопонял, то пошел бы с вопросами к Хею, Элис или еще кому-нибудь. А вот узнай они, то у меня могли бы возникнуть проблемы. Теперь осталось только с ребенком как-то договориться, чтобы не ляпнул ничего лишнего, но почему-то в голову не приходил никакой способ. Я вздохнула и потерла переносицу. Дракончик неожиданно положил мне хвост прямо на голову и сказал, «Не расстраивайся, мой человек, это немного пугает, но все еще очень красиво». К тому же, ты мой человек, ты просто обязан быть уникальным магом». «Конечно», — легко согласилась я, с удивлением понимая, что дракончик зачем-то пытается сделать из моих волос птичье гнездо. «А что ты делаешь своим хвостом с моими волосами?» «Глажу. Ты меня тоже гладила по голове, когда мне было грустно. А после того, как погладила, мне стало не так грустно. Я хочу, чтобы тебе тоже не было так грустно». Дракончик продолжал усиленно болтать хвостом по моей макушке, пока я продвигалась вглубь леса по одной из тропинок. Мы шли в молчании от силы минут пятнадцать, прежде чем дракончик не выдержал. «Мой человек». «Что?» «Ты повеселела?» «Да, спасибо. А почему спрашиваешь?» «Хвостик устал», — жалобно сказал дракончик. «Можно я на тебя присяду? но плечо пока Арч не видит». «Хорошо, но я не думаю, что он будет возражать». Хмыкнула я, потом мне в голову пришла отличнейшая идея. «Я хотела попросить тебя кое о чем. Не стоит никому говорить, что я такой уникальный маг». «Почему?» «Потому что это будет наш секрет», — сказала я, поворачивая голову к дракончику, который намеревался усесться на мое плечо и заговорщицки подмигивая дракончику. «Секрет — это что-то, что будем знать только мы вдвоем». и больше никто». «Секрет?» — переспросил дракончик, а его правый глаз вдруг резко задергался. Я здорово испугалась, боясь, что это что-то нервное, но потом поняла, что он пытается скопировать мое подмигивание. «Да, секрет», — улыбнулась я, а потом посоветовала. «Если хочешь подмигнуть, то делай это один раз и чуть-чуть медленнее. Вот так?» Да, вот так. Ладно, пошли соберем каких-нибудь грибов и ягод. С ягодами можно будет сделать пирожки. Пирожки? А это вкусно?» В итоге, вместо того, чтобы более подробно рассказать дракончику об этом мире, мне пришлось объяснять разницу между пирогами, пирожками, булочками и прочей выпечкой. Через час я осознала, что где-то наше обучение свернуло совсем не туда, куда нужно. После моих рассказов дракончику проще стать поваром, чем научиться ориентироваться в этом мире. Я посмотрела на прихваченный мешок. Он был полон грибов и ягод. «Думаю, нам пора возвращаться. Время готовить ужин и отдыхать», — начала я. «Я сегодня и так много чего рассказала, потому...» «Но мне не нужен ужин, мой человек», — возбужденно заявил дракончик. «Мне нужен рассказ обо всем-всем остальном. Я еще столько всего не знаю. Я так и не понял, чем пирог отличается от пирожка, кроме размера». «Видишь ли, я решила чуть-чуть схитрить, замечая, что мы с дракончиком проделали немалый путь, заходя в вглубь леса. «У меня устали ноги, поэтому я не могу идти дальше». Дракончик на секунду нахмурился, повздыхал, а потом его мордах озарилась радостью. «Но ползти же ты можешь!»